В России Ландыш долгое время не пользовался признанием дипломированных медиков. Впервые серьезное внимание на него обратил профессор хирургии Московского университета иноземцев, проявлявший большой интерес к средствам народной медицины. В 1861 году в Московской медицинской газете появилась его статья о лечении настойкой Ландыша подучей болезни. Это была первая попытка ввести ландыш в научную медицину. Но только 20 лет спустя, благодаря диссертации Богоявленского о фармакологическом действии цветков ландыша на сердце, защищенное им в 1881 году, внимание врачей было привлечено к ландышу. Ученым удалось из листьев, цветков и семян ландыша Майского выделить сердечные гликозиды, Было установлено, что настой из цветков ландыша способствует устранению симптомов декомпенсации сердца, при этом усиливаются сердечные сокращения, замедляется пульс, увеличивается отделение мочи и уменьшаются отеки. Одним из первых стал широко применять в своей клинике препараты ландыша при лечении сердечных заболеваний крупнейший терапевт своего времени Боткин. Ландыш растет во влажных, смешанных и широколиственных лесах, по опушкам, лесным полянам, склонам речных долин, среди кустарников и изредка на заливных лугах. В степной зоне встречается редко. Широко распространен в лесной зоне Европейской части СССР, на Кавказе, в горной части Крыма, на Дальнем Востоке. Ботаническая характеристика. Ландыш майский – многолетнее травянистое растение, 15-25 см высоты, с ползучим корневищем и многочисленными корнями в узлах. Листья продолговато-эллиптические, заостренные. Цветочная стрелка с пятью-шестью чешуевидными фиолетово-розовыми недоразвитыми листьями при основании. Белые округло-колокольчатые душистые цветки собраны в одностороннюю кисть. Плоды. Шаровидная оранжево-красная ягода. Цветет в мае, плоды созревают в сентябре. Растение ядовитое. Лекарственным сырьем является надземная часть, трава. Ландыш размножается как семенами, так и вегетативно. Химический состав. Трава ландыша содержит почти 20 сердечных гликозидов. Основные из них – канвалотоксин и канвалозид. Кроме того, в ландыше имеются следы эфирного масла, аспарагин, крахмал, сахар, яблочная и лимонная кислота, а также обнаружены стероидные сапонины – конвалорин и... Канвалориновая кислота. Сердечные гликозиды усиливают систолу, удлиняют диастолу, заставляют больное сердце работать. В современной медицине используется при острой и хронической сердечной недостаточности, тахикардии, при неврозах сердца, нарушениях сердечной деятельности, без нарушения компенсации. Часто настойка ландыша применяется в комбинации с настойкой валерианы, настойкой пустырника, препаратами брома. Настойку ландыша на 70% спирте получает в фармацевтическом производстве из свежей травы. Ландыша Назначают взрослым по 15-20 капель, детям по 1-12 капель 2-3 раза в день. Выпускается во флаконах. По 25 миллиграммов хранят в защищенном от света месте. В Харьковском научно-исследовательском химико-фармацевтическом институте из листьев ландыша получен суммарный гликозидный очищенный от балластных веществ препарат коргликон, близкий по составу к страфантину, вводится внутривенно. Действие наступает быстро. Выпускается в виде 0,6% раствора по 1 мл в ампуле.